Глава двадцатая Рейндж-ровер пробирался вперед, словно альпинист, взбирающийся на Эверест. Пит тихо ругался, играя в тени, толкая на подъеме. Снежные вихри крутились у лобового стекла, не давая разглядеть дорогу. «Какой план, Джо?» «Не Джоуи?» — поинтересовался Джо, прижавшись к окну и изучая горизонт. «Решила, что у этой штуки вышел срок годности?» «Я не в настроении для шуток после той встречи». «Один раз мы притормозили эту штуку», — сказал Джо. «Если он нас догонит, мы еще раз его притормозим». «А что потом?» — спросила Дэйзи Мэй. «Куда ни глянь, всюду хрень. Меня поимели по полной. Ксилофонный человек может остановить тебя, чем бы ты ни занимался, если будет в подходящем настрое. Тебе лучше рассчитывать только на себя». Мы начали это расследование вместе и закончим его вместе, сказал Джо, пока пит насиловал машину с хрустом передач и отдышкой колёс. Мы напарники. Парень впереди был твоим напарником, заметила Дейзи Мэй. И посмотри, как всё обернулось. Но до тех пор, пока ты меня не убила, у тебя есть перевес. Обожаю низкую планку, отозвалась Дейзи Мэй с непроизвольной улыбкой. Ага, моя любимая высота. Машина дёрнулась и замерла. Так какой план, спросила Дейзи Мэй. Помимо бега на перегонки с грёбаным мрачным жнецом. Джо вышел из машины, снег утих ровно настолько, чтобы показать, куда они приехали. Дейзи Мэй, ты сильно веришь в судьбу? Она встала рядом, посмотрела на бетонное здание перед ними. Только когда оно выглядит как слон от человека, пытается меня догнать. А что? Джо указал на табличку на стене. Когда ты в бедах и дела идут скверно, что может быть лучше убежища. Из всех причин семейных споров, с которыми Джо сталкивался в детстве, одной из самых частых были безуспешные попытки отца открыть общественный центр. Отказ совета выделить ему финансирование был скупостью, которую отец рассматривал как зло, препятствующее его таланту помогать бедным и нуждающимся. Мать никогда не разделяла энтузиазм своего мужа в отношении этого проекта. Строитель империи однажды подслушал Джою её разговор с подругой. Он хочет помогать людям, но намного сильнее желает видеть своё имя на табличке, приподванный нарцисс. И сейчас Джо смотрел на эту табличку. Его отец пришёл к варианту убежища. Название было выгравировано толстым гладким шрифтом. Я помню больше, чем требуется, подумал Джо. Похоже, тот, кто вернул мне эти воспоминания, имел свой интерес. Хотел бы я знать, чью пользу. Это ещё одна затея твоего старика, сказала Дейзи Мэй, глядя на приземистый бетонный купол. Из тонких щелей центральных окон лился свет. Как ты догадалась? Убежище. Твой отец не страдает избытком воображения. Да уж, в этом его обвинить нельзя. Да и зимеи взглянула на чёрные волны, раскинувшиеся внизу. Полная луна придавала им бледный голубой оттенок. Что это за место? Чуть ближе к морю, и оно превратится в лодку. Изначально база раннего предупреждения, ответил Джо. Его построили военные, чтобы знать, когда нацисты окажутся у ворот. В моё время это было просто место, куда подростки-мальчишки приводят подростков-девчонок, чтобы заниматься подростковыми делами. Видимо, старик наконец-то исполнил своё желание воспользоваться зданием в более духовных целях. Теперь это место перестроенная церковь. Похоже, у преподобного завелис денежки. К чему ты ведёшь? «К тому, о чем ты сам наверняка уже подумал. Учитывая то, что ты узнал о Пите, тебе не кажется странным, что он пришел повидаться с твоим стариком? Красная лампочка не загорелась?» Джорос смеялся. «Когда мне было десять, я нашел на улице пять фунтов. Мой папа был таким упертым, что заставил меня отнести деньги в полицию. Когда никто не пришел за ними, деньги вернули мне». И он заставил меня положить их в церковную коробку для пожертвований. Поверь мне, уж он точно не наркокороль. Двери машины открылись, Пит и Райн выбрались наружу. Надеюсь, парень, ты тут меня не разочаруешь, произнёс Пит, поскольку до сих пор только этим и занимался. Я дал знать, кто придёт, получит бонус, суетливо сказал Райн. Плюс бесплатную дозу никогда не встречал нариков, которые откажутся от халявы, тем более такие слизники. Мы соберём фул хаус, босс, точно говорю. Пит кивнул. Ты чётко понял, что мы здесь делаем. Абсолютно, босс, ответил Райн. Никаких недоделок. Все это тема одни сплошные недоделки, не слышно для мужчин заметила Дейзими. Но я так скажу, если это мой последний рубеж, ты выбрал для него Шикарное место. Джо больше не мог физически чувствовать запахи, но мышечная память о них сохранилась. Она напрягала его сейчас, когда он смотрел на ряды металлических раскладных коек, а мытый желтоватым светом ламп на отмытый хлоркой пол, на взирающий на всё это могучий деревянный крест в передней части зала. Здесь пахло детством и благотворительностью. Отец стоял в глубине, погружённый в разговор с женщиной средних лет. Было сложно не заметить, хотя Джо подозревал, что в этом и состоит замысел. Гобелен, висящий на стене за спиной преподобного, гобелен изображал Лазаруса. По крайней мере, Джо заключил, что это именно его отец, стоящего посреди толпы коленопреклонённых благодарных простолюдинов протягивающих руки в надежде получить помощь от праведного священника. Преподобный Нарцис, подумал Джо. Возможно, мама с самого начала понимала всё правильно. Он обернулся на смех женщины. Клэр, его жена, или скорее его бывшая жена, раз он больше не дышит, плыла от одной койки к другой, разговаривая, улыбаясь, сочувствуя, утешая, просто будучи собой. Клэр покоряла их. Равно мужчин и женщин, и вопреки угрюмости зала и мрачности метели снаружи, сияла, будто ангел, сошедший с небес. Вот только ангелов не существует, подумал Джо. Насколько я вижу, есть только дьявол и неудачники вроде меня. Может, именно поэтому мир такое отстойное место. Он помнил, как отец качал головой, когда Джо впервые привёл Клэр домой. Открыто сомневаясь, что такое небесное создание может остановить свой выбор на его сыне разочаровании. Она особая душа, сказал ему на следующий день преподобный, посланная Господом освещать жизни тех, кто с ней встретится. Не подводи её. А он подвёл. Эти воспоминания туманили амнезии. Джо помнил только свою любовь к Клэр и ощущение, что он недостоин её ответной любви. И это, верил Джо, он никогда не забудет, сколько бы почвенного воздуха не вдохнул. Вот только так оно не работает, верно? Для идеализма любовь вечно нет места, когда ты больше не дышишь, а когда дышал, именно этот идеализм и убил тебя. Джо достал кусок жвачки, сообразив, что в кармане осталась только одна пластинка. С сожалению, посмотрел на него и засунул в рот. Он слышал, как где-то вдали прогрохотали копыта последнего шанса на искупление. "Женщины должны ненавидеть твою бывшую", заметила Дейзи Май, натуральная мать Тереза. "Она одна из тех редких людей, которые счастливы только когда счастливы все вокруг", сказал Джо. Жвачка вернула ощущение себя и отогнала туман в памяти. Она просто так живёт. Я вернусь, посмотрю, что там снаружи, предложила Дейзи Мэй. Не нравится мне, что парни до сих пор не показались. Джоки внул, радуясь нескольким мгновениям одиночества. Он придвинулся к Клэр, не в силах отказаться от возможности снова побыть рядом с ней, послушать её голос, посмотреть, как грациозно она держит голову, открывая лебединую шею, как благодаря ей тебе хочется стать лучше. И ты знаешь, что это невозможно, но всё равно пытаешься. Она болтала с молодым мужчиной с настолько проступившими скулами, что казалось, они пытаются выскочить из его лица. Мужчина возбуждённо поскрёб руку. Наружу надо. Мне тут хреново. Клэр благожелательно улыбнулась ему. Там тоже нет ничего хорошего. Уже несколько дюймов снега, и по прогнозу будет ещё больше. «Там минус три. Ты и замерзнешь до смерти». Мужчина рассеянно подергал свою бороденку. «Блин, тут стены смыкаются. Хреновое чувство, хреновая химия. И люди тоже». Клэр положила ладонь на его предплечье. «Ты мне доверяешь?» Мужчина лихорадочно заморгал, будто мягкий голос и жест были для него в новинку. Затем поглядел на преподобного Лазаруса. «Ему не доверяю». Грёбаный благодетель. Но мне ты доверяешь? Затуманенный взгляд мужчины остановился на её лице. Конечно. Какая она потрясающая, подумал Джо. Она улыбается как кинозвезда. Наверное, бедняга за всю жизнь не видел такой доброты. Тогда останься, сказала Клэр. Я хочу, чтобы ты остался здесь в безопасности и встретил завтрашний день Я не стану обещать, что завтра будет лучше. Я не стану врать, но на это хотя бы будет шанс. Если же ты уйдёшь в такую погоду, шансов уже не будет. Клэр убрала ладонь, последний раз похлопав его по руке, и поднялась на ноги. Мы скоро будем раздавать еду. Может, ты пойдёшь, постоишь где-то поблизости, окажешься первым в очереди? Молодой мужчина улыбнулся, потом кивнул. Горе, равного которому Джо ещё не знал, впилось в него когтями. Я действительно мёртв. Я поверил в это в загоне, но не принял всерьёз, по-настоящему, потому что я чувствовал себя собой. И только сейчас, увидев проявление доброты женщины, которую любил больше всех в целом мире, я наконец-то понял, что потерял, что у меня забрали. Возврата нет. Всё это ушло на всегда. Засунув руку в карман, он нащупал последнюю пластинку жвачки. И если я не раскалю эту штуку, лучше уже не будет. Отец Джо похлопал в ладоши, кивнув на медленно кипящую посреди комнаты кастрюлю. Прекрасно, что сегодня вас собралось так много, начал он. «Если и бывают ночи, по которым можно судить о важности нашей деятельности, то сегодня определенно одна из них. Радует ли меня, что сегодня вечером вы все здесь, в тепле и безопасности, когда снаружи бушует вьюга? Что ж, если это не деяние Господа, тогда я даже не знаю, что тут скажешь». Он подошел к плите и взял поварешку, лежащую рядом. «Через несколько минут мы с Клэр начнем раздавать еду». Улыбка Клары, от которой температура в комнате подскочила градусов на 5. Но сначала, продолжил преподобный, я надеюсь, вы помолитесь вместе со мной. Прихожане забормотали, не отрицая, не поддерживая, скорее соглашаясь. Отец Небесный, начал преподобный, спасибо тебе за благодеяния, дарованные нам. Мы возносим тебе. Послышался скрип металла. И Джо вместе с остальными в зале обернулся к медленно открывающейся входной двери. "Всем добрый вечер", с улыбкой сказал Пит. "Простите, что прерываю. Жуткая ночь". Джо следил за залом, который следил за Питом. В воздухе потрескивала тревога. Бездомные мужчины и женщины переглядывались, обмениваясь страхом, как драгоценным камнем. "Они его боятся", подумал Джо. И это страх, а не обычная настороженность в присутствии полицейского. Они его боятся, потому что знают его, и это знакомство дает основание для страха. Преподобный Лазарус, Клэр, пара слов, произнес Пит, входя в зал, рассыпая по пути улыбки, как конфетти. «Это ненадолго». Джо придвинулся ближе, благодаря смерть при всех своих недостатках избавившую его от нужды в прослужке. Мы как раз собирались раздавать еду, заметил отец Джо, плохо скрывая раздражение. Дороги закрыты на въезд и выезд из города, сказал Пит, подходя к ним вплотную и открывая импровизированное совещание. Если вы не уедете сейчас, то не попадёте домой. «Я езжу по этим дорогам всю жизнь», — самомнением, которое Джо хорошо помнил, произнес преподобный. «Я едва сюда добрался, а у меня рейндж-ровер», — ответил Пит. «Поминки по Джо через два часа. Вам нельзя их пропустить. Я бы хотел, чтобы вы забрали Клэр и уехали, пока еще возможно. А я останусь здесь и раздам еду этим славным людям». Клэр улыбнулась ему. «Пит» и хороший парень, тот улыбнулся в ответ. Так сказано в расчётных листках. Сам я не всегда чувствую себя хорошим парнем. Отец Джо Росси надёрнул воротничок. Мне не кажется правильным просто взять и бросить своё дело. Мой долг позаботиться об этих людях. И я с радостью вас от него освобожу, заявил Пит. Не поймите меня неправильно, Билл, Но у вас есть долг перед Джо. Вам нужно хорошо его проводить, а не застревать здесь в снегу. Заберите Клэр, а я скоро приеду. Клэр улыбнулась, взяла преподобного за руку. Билл, Пит прав. На эту ночь вам позволено взять выходной, и у нас долг перед Джо. Джо показалось, что выражение лица преподобного не говорило об особом долге перед сыном, Но он всё же кивнул и произнёс, обращаясь в комнате: "Детектив-инспектор Парсонс, Пит, раздаст вам еду. Я верю, что вы будете его слушаться. Погода исключительно опасная, поэтому я прошу вас остаться на ночь здесь в тепле, а утром вернусь вас проведать". Мужчина и женщина переглядывались, переминались и чувствовали себя неуютно. Они знают, что-то затевается. Подумал Джо. Похоже, они предпочли бы оказаться снаружи на холоде, а не в тепле с Питтом. Клер клюнула Пита в щёку. Ты сможешь доехать до нас? Школа экстремального вождения, пятый уровень, с улыбкой ответил Пит. Снежок мне не помеха. Джо последовал за Питтом, который проводил пару до двери. Преподобный последний раз взглянул на свою паству и протянул Питу ключи от здания. Потом Клэр мягко увлекла его наружу. Пит проследил за их уходом, потом обернулся к выжидающим посетителям столовки, засунул два пальца в рот и резко свистнул. Из двери в глубине зала появился Райан. Поврежденный глаз прикрывала коричневая лента. «Вы, козлы, в большой беде!» – заявил Пит. «Поставки падают, продажи падают». Новые клиенты падают. Хуже неделя с начала дел. Почему? Пит стоял и ждал, глядя на посетителей центра. Потому что ты застрелил копа, сказал Джо, который заодно был твоим напарником и лучшим другом. "Приятель, а ты ещё не всё", заметила Дейзи Мэй, внезапно оказавшаяся рядом. "Иначе тебя тут было бы намного меньше. Твой парень обещал нам деньги, если мы сегодня придём, и ещё дозу" выкрикнул какой-то мужчина из задних рядов. «Преподобный Лазарус обещал вам спасение бессмертной души», ответил Пит. «Так что все мы тут рассказываем басни». «Я спрошу еще раз, почему продажи падают?» «Плохо идут», ответила женщина в глубине, прячась за спиной приятеля. «Люди боятся, думают копы станут разнюхивать, когда застрелили вашего напарника». "Я единственный коп, о котором тебе стоит беспокоиться", заявил Пит. "Это мой маршрут. Я его контролирую. Думал, все вы это знаете и понимаете, насколько такие тупые придурки вообще могут что-то понимать. Я привожу наркотики, вы их распространяете, где я скажу и когда я скажу. Местная полиция знает, что вас не надо трогать. В чём проблема?" Проблема в том, что ты кусок дерьма, подумал Джо. Проблема в том, что я мёртв благодаря тебе. Проблема в том, что именно поэтому они тебя боятся. Молодой мужчина, с которым раньше говорила Клэр, поднял руку. Пит указал на него. Я буду звать тебя чесоточный. Так в чём дело? Чесоточный? Дурь, которую вы нам даёте, плохая штука, сказал мужчина. Да и определение плохой штуки Из-за неё пятеро из нас умерли только за этот месяц. Кто-то её чем-то разбавляет? На реке умирают от наркотиков, бросил Пит, пренебрежительно махнув рукой. От крови. Вы говорили, мы можем оставить немного себе, продолжал мужчина, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки. Мы знаем про риск, но тут другое. Плохо для бизнеса, когда люди мрут. Вот тут чусоточный, ты прав, заметил Пит. На этих словах печать мудрости. Это очень плохо для бизнеса. Он посмотрел поверх людей на Райна. Циклоп, у тебя есть какие-то идеи на этот счёт? Райн пожал плечами. У циклопа идей нет. А не смотря на внешность, обычно их у него полно. Может, носа не хватает и глаз всего один, но идеи и девочки-подростки Он, блин, в них купается. Джо заметил, как Пит кивнул своему одноглазому подручному. Райан немедленно скользнул в тень. "Вы были хорошими солдатами", сказал Пит, улыбаясь им. "Не думайте, что я этого не ценю, но наше соглашение пора завершать". Он вернулся к входной двери. Толпа растерянно смотрела на него, будто ожидала палки, а получила грамоту за хорошее поведение. Под последний раз помахал им, потом скрылся за дверью. Забормотали десятки голосов. Говорил это плохая идея. Никогда ему не доверял. Все сделки отстой, а сделка с копом даже не думай. Так нам не дадут денег. Что мы пришли? Заманили сюда, блин. А зачем, а? Да, зачем? Это вопрос, сказал Джо, осматривая зал. Я не вижу Райна. Дейзи Мэй побежала в глубь комнаты. Принято. Из за входной двери донёсся стук. Металл тёрся о металл. Ключ поворачивался в замке. "Джо", крикнула Дейзи Мэй. "Ты мне нужен здесь, срочно". Убедившись, что канистра опустела, Райн швырнул её к горке других и достал зажигалку. Каждый дюйм комнаты был покрыт бензином. "Но не могут же они просто взять и сжечь всех этих людей?" Неуверенно спросила Дейзи Мэй. Райан отошёл к задней двери, щёлкнул зажигалкой. Похоже, именно это они и собираются сделать, ответил Джо. И нам придётся их остановить, даже если это означает проклятие. Если мы останемся стоять в стороне, жить с этим будет хуже любого наказания, которое может выдумать ксилофонный человек. Райан открыл заднюю дверь, рука поднята. Пламя трепещет на ветру. «Знаешь, что бывает, когда нарушаешь правило второй раз?» сказала Дэйзи Мэй. «Нет. Тебе не дают третий шанс. Никогда». Райан посмотрел на зажигалку, будто ему ее подсунули. «Не делай этого», сказал ему Джо, понимая всю тщетность попытки. «Парень, если перейдешь эту черту, назад дороги не будет». Райан размахнулся, готовясь бросить зажигалку. Джо попытался схватить его за запястье. На прошёл насквозь и потерял равновесие. Райн только слегка вздрогнул. "Она погаснет", пробормотала Дейзи Мэй, когда зажигалка упала за порогом. "Она не погасла". Пламя лизнуло пол и от всей души взревело. Огненное озеро стремительно превращалось в океан, набегающий на комнату. Райн бросил последний взгляд и повернулся к двери спиной. Джой и Дейзи Мэй беспомощно стояли в кухне, а вокруг Велось пламя. Почему я не могу сделать как ты? спросил Джо, дико оглядываясь по сторонам. Ты пятнадцатилетняя девчонка, а я первоклассный коп. Ага, только мёртвый, отозвалась Дейзи Мэй. Чем тут поможет твоя первоклассность? Джо ульнул от подначки. Попробуй свой трюк, если отощишь огнетушитель. Он выбежал сквозь кухонную стену в зал. Его обитатели начали нервничать. Пара направилась к кухне, трое других – к входной двери. Это бестолку, скоро они все поймут. Пит запер дверь. Может, окна? Быстрый осмотр подтвердил, что лучше попытаться прошибить лбом входную дверь. Когда военные строили это здание в 1940-х, они строили на совести, с выдумкой. Окна не шире пачки сигарет напомнили Джо о средневековом замке. Можно выпустить стрелу, но и только. Он качнулся сквозь входную дверь и увидел Райена и Пита, стоящих рядом с урчащим внедорожником. Райен возбуждённо теребил кепку, глядя на горящий центр так, будто совесть убеждала его передумать и спасти душу, а не обрекать её на вечное проклятие. Босс, ну это же херня. Кому они будут трепаться? А даже если и будут, им всё равно никто не поверит. Они могут опознать нас обоих, связать намерик с Гравской трассой, ответил Пит, прогревая двигатель. Всё шло хорошо, пока шло, но с этим покончено. Райнс дёрнул бейсболку снова натянул. Из-под повязки виднелась корка крови, окружавшая глаз. Блин, ну мы же их живём сожжём. Блин. Ты получил приказы. Забери всё из тайника у Джози и встречаемся у дома преподобного. Я закрываю трассу. Ты получишь плату, и мы расходимся. Пит в последний раз взглянул на здание. Там внутри одна мразь, Райн. Мы оказываем им услугу. Дейзи Мэй, когда её нашёл Джо, возбуждённо растирала руки, наблюдая за пойманными в ловушку мужчинами и женщинами, которые отчаянно колотили во входную дверь и безнадёжно, как понимал Джо, звали на помощь. Из кухни выбирался дым, бросая голодные взгляды на людей. Кухня накрылась, сказала Дейзи мы. Сплошной огонь. Короткая пробежка, и Джо увидел, что она права. Пламя уже пожирало горчичного цвета плитку и колонизировало древнюю плиту, стол и кресло. Задняя дверь однако была открыта, и внутри Джо вспыхнула надежда, горячая, как пламя вокруг. Райан оставил ее открытой. Наверное, какая-то часть его совести оставила душе лазейку. Затем Джо сообразил, что верно обратное. Они оставили дверь открытой, чтобы быстрее раздуть пламя, создав вихрь кислорода и огня, сквозь который невозможно пройти, не обгорев насмерть. Из зала донеслись крики ужаса, когда туда начало пробираться пламя. Джо, отшатнувшись, глядел, как люди сгрудились у входной двери, понимая, что сзади уже не пройти. Они колотили в дверь, скребли ее, царапали, кричали, отчаявшись сбежать от наступающего огня. Джо закрыл глаза, желая, чтобы он смог умереть еще раз, желая быть умнее, чтобы его после жизни не была таким кошмаром и чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Выбора нет. Просить ее смертный приговор – Красный флаг, объявляющий о ней ксилофонному человеку, но выбора нет. Если они не помогут живым, когда у них есть шанс, какое право у отряда мёртвых искать правосудия для мертвецов? "Можешь не трудиться с речами", сказала Дейзи Мэй, уставившись на лопату, заклинившую ручку в входной двери, как на личное оскорбление. "Я сделаю", джокивнул. "Хочешь, чтобы я попробовал первым?" Я не прочь посмеяться, но это пустая трата времени. Дейзи Мэй встала поустойчивее, ни на секунду не отрывая взгляда от лопаты, и пнула её пяткой своего потёртого кроссовка. Тихо брякнуло. Она покачала головой. Честно, я сама не знала, сработает или нет. Думала, может, окажется одноразовым. Холодок пробежал сквозь Джо, и он обернулся. Дейзи Мэй, знаю, буркнула она, ещё раз пнув лопату. Я тоже его чувствую. Джо прищурился во тьму. С холма неторопливо спускалась белая клякса. Он здесь, сказал Джо. Я знаю, повторила Дейзи Мэй, не оглядываясь. Она нахмурилась, на усики дыма, который уже просачивался сквозь узкие окна, что-то проворчала и снова примерилась к лопате. На третьем ударе металл проскрежетал по металлу, и ручка лопнула, высвободив дверь. Дейзи Мэй ликующе вскрикнула, когда лопата шлёпнулась на землю, затем рискнула оглянуться. Ксилофонный человек продолжал спускаться с холма, рядовой демон, вышедший за вечерней душой. Дверь не открывается. Дейзи Мэй обернулась и увидела, что её напарник прав. Наверное, он её запер. Ещё один взгляд. Существо приближалось. Что нам делать? спросил Джо. Слова его были заряжены отчаянием. Дейзи Мэй сняла с перевязей и протянула ему оба пистолета. Ты будешь сдерживать эту штуку, сказала она, шагнув к двери. А я взламывать замок. Джо с трудом сглотнув, кивнул. Он понял, что для Дейзи Мэй уже осталось в прошлом. «Долго они не протянут», — думала Дейзи Мэй, когда ее рука наполовину прошла сквозь дверную ручку. А их единственная надежда — призрак с амнезией, которому приходится вспоминать, как взламывать гребанный замок. Если не считать, что у нее нет времени взламывать замок, времени хватит только на грубую силу, оставшуюся всю до капли». Ночное небо прорвал визгливый хруст пистолетов, смешивающийся с воплями изнутри центра. Не оглядывайся, приказала себе Дейзи Мэй. Сзади нет ничего такого, что тебе захотелось бы увидеть. Она потянулась, стараясь не дёргать рукой, правая ладонь внутри механизма замка. По крайней мере, она на это надеялась. Услышала, как Джо охнул, потом сдавленный хрип. Не смотри подумала Дэйзи Мэй, «сосредоточься». Она прикрыла глаза, слыша булькающий вскрик своего напарника, сосредоточилась на своей руке и, желая, а потом и чувствуя ее отвердение, вскрикнула от боли, когда металл перемешался с твердой материей. Затем ухватилась за внутренности замка, нащупала штифты и дернула их с воплем боли и триумфа. Входная дверь распахнулась, Оттуда повалил дым. Пламя до потолка обрамляло паникующих мужчин и женщин, которые вываливались наружу сквозь и вокруг девушки. Вот теперь она обернулась. Джо висел в воздухе, прямой как палка, парализованный, будто муха в паутине. Ксилофонный человек отстранённо скучающе изучал его. "Отвали от него", сказала Дейзи Май. "Ты же меня хочешь?" Что ты знаешь о том, чего я хочу? ответил ксилофонный человек. Этот мужик закуска, а я главное блюдо, любимая дочь герцогини, а? Существо кивнуло и выпустило Джо. Тот, хватая воздух, тяжело рухнул на землю. Призрачный воздух рванулся из лёгких Дейзи Мэй. Её тело встало по стойке смирно, будто позвоночник залили бетоном. Она поднялась на несколько футов над землей и поплыла к существу, чьи челюсти раскрывались все шире и шире. «Ракушечная отмель», — выдохнула Дейзи Мэй сквозь стиснутые зубы. «Доберись до ракушечной отмели». Лицо Джо исказил ужас, когда ксилофонные челюсти поглотили его напарницу. Виск зубов, разминающих плоть. Потом ничего.